Борис Канафальский. Рыцарь-разбойник. Читает Андрей Новокрещенов. Раубриттер. Слово, появившееся в немецких рыцарских романах XVIII века. Обозначает рыцаря, участвующего в нападениях на купцов и путешественников. Иначе — рыцарь-разбойник. Глава 1 Пошли быстро. Волков подумал и повел людей не на юго-запад, в Малин, а на юг, в столицу Фринланда, город Тевелерат. Прежде чем начинать заваруху, кавалер хотел знать, куда ему при необходимости бежать. Он вез письмо для капитана фон Финка, с которым хотел познакомиться поближе. Заодно Волков собирался посмотреть людишек, что набрали ему хили и вилли в ланне. На вид людишки были дрянь, 52 оборванца, голодьба и сволочь, худые д да о оборванные, кто-то даже без башмаков. Но хоть старых не было, и то хорошо. Шли фактически за хлеб, большего он им и не сулил, так они тешили себя мечтами, что получится пограбить всласть. Об этом они говорили во время маршей, кавалер сам слышал. Эти разговоры он не пресекал. Это были хорошие разговоры. Вечная мечта любого солдата — как следует пограбить. Без нее солдат и жить не может. Содержание, конечно, штука нужная, но кроме хлеба и жалования у человека, что играет со смертью, должна быть мечта. Людишек Волков не жалел, сразу пошел бодро. Переходы делал большие, а привалы маленькие. и на привалах валяться не давал. Как только вставали на отдых и перекус, так к Роха гнал людей к телегам. Там брали мушкеты, аркебузы, арбалеты и принимались стрелять в деревья, пни и в камни. н е п о р х а ни пуль кавалер велел не жалеть. Уже к вечеру первого дня веселье у бродяг из Ланна поубавилось. Начали они понимать, что солдатский хлеб не легок. Волков усмехался, видя их кислые морды, когда Роха после нелегкого дня пути заставил их ставить у дороги настоящий военный лагерь. Ничего, пусть привыкают. Зато кормили их от души. Порции гороха с толченым салом и чесноком, фасоли с солониной Роха давал им хорошее. И пиво выдавал, и хлеб, даже по куску сыра каждому. Но насчет караулов был немилосерден. Караулы ночью несли, как положено. Ахилле и Вилли дежурили и проверяли людей, чтобы те не спали. После первой же ночи, как Просвету и Россия принялись людей поднимать, так двоих и не досчитались. Ушли. Роха задал трепку Хилле и Вилли, как мало у них караулы стояли, как с т р а ж и несли, если людишки из лагеря сбежали. Хили и Вилли сами этого не понимали. Стояли, насупившись, даже не оправдывались. Волков в эту учебу не лез. Ротмистром у людей роха. Пусть он выговаривает. Беглых ловить не стали. Черт с ними. Но после утренней стрельбы кавалер велел построить отряд и сказал. Этих двоих ловить не буду. Но вам скажу, что колитяжка вчера показалась. Так сейчас уходите. Дальше еще тяжелее станет. Те, кто слаб да ленив, пусть ищут себе другой судьбы. Солдатский хлеб слабым и ленивым не придется по нраву. Послушали его люди и пошли есть горох с салом. Никто не ушел, но Волков знал, что убегут еще людишки. Не может так быть, чтобы из 52 новобранцев 50 осталось. Никогда так не случалось на его памяти. Ну, если не считать гвардию. Оттуда никто не бежал вовсе. Ему подали завтрак на перевернутой бочке рядом с обозными телегами. Зажарили тощую старую курицу, что купили у местного мужика. Максимилиан принес из телеги вино и серебряный стакан. Брат с е м е о н был тут же со своим стаканом. Сел скромненько рядом на мешок, ел хлеб солдатский, запивал вином. Волков нехотя жевал эту жесткую птицу, думал. А надумав, позвал Роху. Когда Роха по прозвищу Скарафаджа, таракан, пришел, то сразу сел на землю рядом с кавалером. Стоять на своей деревяшке он не любил. «Думаю, Хилли в е л и чином сержанта жаловать», — сказал Волков. И «Их?» — не поверил Роха. «Да н помилуй бог! Какие из них сержанты? Сопляки! Куда им сержанты?» «У них по две компании уже за плечами». «Вот именно, что по две, а нужно, чтобы по десять было». «И где ты возьмешь таких, у которых по десять компаний?» Такие только у императора или короля ж а л о в а н и е получают. Я королевского жалования платить не смогу. Они не знают строя, не знают шага, не знают команд и барабанов. Какие из них сержанты? На кой черт им шаги и барабаны? Они стрелки. Они не будут ходить в строю. Им главное стрелять и бегать. Роха не нашелся, что сказать. Задумался. Тут в их беседу в лес и монах. «Так дайте молодым повод дерзать, и удивитесь вы дерзновением их!» «Кто это сказал?» — спросил Волков. «Не помню, из пращуров кто-то», — ответил монах. «Слышал?» — обернулся кавалер Крохе. «Доверься молодым, может, и будет толк». «А может, ты и прав», — вдруг согласился Роха. «Дадим ч и на ж а л о в а н ь е оставим солдатское...» «Ну, пообещаем сержантскую порцию в добыче, так они носом землю рыть будут». «Уж расстараются», — заверил брат с е м ё н «Самые яростные верия — это те молодые братья, что первый раз на приход поставлены. Уж более старательных в богослужении отцов и не бывает». «Правильно. Ты прав, поп», — сказал Волков. «Максимилиан», — юноша тут же пришел, — «Там, в подарках архиепископа, есть ткань, такая же, из которой пошит мой ф а л ь т р о к Отрежь от материала две банды, ленты в ладонь шириной». «Да, кавалер». Волков еще не доел свою старую курицу, когда Максимилиан вернулся с лентами. «Такие банды нужны». Волков взял ленты, осмотрел их, кивнул и сказал Рохе. «Строй людей». Вскоре все люди оказались построены в четыре ряда. Хилли и Вилли стояли в первом ряду. Они единственные среди этого сброда, походили на солдат. И доспех у них был, захваченный еще в арсенале Ференбурга, и оружие было. Все замерли и ждали. Волков возложил дело на Роху, а помогал тому важный Сыч. Сам кавалер сидел на бочке, вытянув больную ногу. За ним стоял Максимилиан с новым, роскошным штандартом, который подарил архиепископ. «Хельмут и Вильгельм из Ланна, выходите ко мне!» — скомандовал Роха. Юноши переглянулись удивленно и, придерживая тесаки на поясе, почти бегом двинулись к Рохе. Остановились около него, все еще не понимая, что тут происходит. шапки долой. Молодые люди сняли шлемы, стянули под шлемники. «Рыцарь божий и хранитель веры и р а н и м Фольков по прозвищу Инквизитор и господин Эшбахта», — добавил Сыч. «Да, и господин Эшбахта», — продолжил Роха, «жалует вам обоим сержанский чин». Оба юноши открыли рты от удивления. «Вильгельм из Ланна, подойди ко мне», — продолжал Роха. Вилли тут же подошел к Скарафаджа. Тот повязал ему на левую руку выше локтя банду. «Хельмут из Ланна, подойди ко мне!» — командовал Роха дальше. Хилли вышел, сразу протягивая Рохе руку. Роха повязал ленту ему. «От имени кавалера Фолькова, господина Эшбахта, я присваиваю обоим чин сержанта. И будете вы сержантами среди стрелков в роте моей!» Громко проговорил Скарафаджа. «Я вот что вам скажу», — добавил он уже тише. «Не вздумайте опозорить меня и мою роту перед кавалером, иначе вы до первого дела у меня не доживете, я сам вас прикончу. Идите, благодарите кавалера». Хилли и Вилли пошли кланяться Волкову. Тот им кивнул и без особой теплоты сказал. «Вы не радуйтесь сильно». Возможно, что звания ваши преждевременны. Жалование у вас пока будет солдатское, а вот из добычи вы смеете просить порцию с е р ж а н т с к у ю Кто-нибудь из вас грамотен? Молодые люди переглянулись, и, глядя на их дурные физиономии, кавалер понял, что грамоте они не учены. «Писать, читать и считать, чтобы выучились», — без всякой мягкости распорядился Волков. «Писать?» Скорчил жалобную физиономию Вилли и опять глянул на друга. «Нет в учении печали», — сказал брат с е м ё н «Я вас выучу, добрые отроки. Не хуже других будете». Новоиспеченные сержанты глянули на святого отца, как голодные собаки смотрят на доброго человека, что отламывает им хлеб. «Не спускайте с этого сброда глаз», — Волков указал на людей, что все еще стояли в строю. «Мне нужно, чтобы они научились стрелять быстро и метко. Нужно, чтобы они научились быстро перезаряжать оружие, выходить на позицию и уходить с н е ё Нужно, чтобы они стали солдатами». «Господин, мы в с ё начал Вилли. Но кавалер жестом прервал его. Встал и пошел, хромая к людям. «Еще раз говорю тем, кто слаб и думает уйти. Уходите сейчас!» Люди стали переглядываться. Некоторые наклонялись, чтобы видеть весь ряд. Может, кто из ряда выйдет? Но никто не вышел. «Нет, эти мерзавцы хотели делить добычу. Они еще не понимали, куда попали». «Хорошо». сказал кавалер, когда никто из строя так и не вышел. Он еще раз осмотрел этих людей и ни на секунду не усомнился, что кто-то из них еще сбежит. Они шли на юг. Еще утром вошли в землю Фринланд. Ничем эта земля не отличалась от земли Лан, только дороги здесь были хуже. Городов тут больших не имелось, вокруг поля да п а с т б и щ а даже столица Фринланда — Эвелерат, и та была, кажется, невелика. Ни Чита, ни Малину, ни Вильбургу, ни Ланну. Шли хорошим солдатским шагом. Волков не хотел давать поблажки, но вскоре Роха подъехал к нему и сказал, что людишки устали. «Привал?» — удивился кавалер. «Мы только пошли. Они к такому шагу непривычны. Горожане, лентяи!» «Были бы мужики, то шли бы и дальше, а эти уже едва плетутся», — пояснял Скарафаджа. «Ни доспеха не несут, ни оружия, ни провианта, но уже на второй день марша едва плетутся». Игнасио развел руками, однако он оказался прав. Почти тут же к кавалеру подошел Вилли и сказал, «Господин, у нас один не может идти». Волков повернул коня и увидал одного из людей, полулежащего на обочине дороги. Кавалер подъехал к нему. «Ну, что с тобой?» «Господин!» — вздыхал бледный, как полотно человек. «Не могу больше идти!» После каждого слова он вздыхал и держался за бок. «Сейч!» — крикнул Волков. «Дай ему кусок хлеба и пусть идет, куда хочет!» Ну и это было еще не все. До полудня двое просили разрешения уйти. У обоих ноги оказались сбиты в кровь, в мясо. Башмаки были у них совсем никудышные. Сыч выдал и этим хлеба. Когда пополудню стали на привал, людишек оставалось всего сорок семь. Но даже на привале им не позволили валяться. Новые сержанты часть людей отправили на сбор дров и готовку еды, остальные пошли учиться стрелять. На третий день, когда до Эвелрата ь оставалась пара часов пути, еще один отказался идти. Сказал, что больше не может. «Кусок хлеба и катись к черту». Остальные ныли, что угробили свою обувь, но шли. Уставали, но на каждом привале и на ночевке успевали пострелять, бодро расстреливая и пули, и порох. Стреляли они все еще не очень хорошо, но Волков замечал, что в руках у них уже появилась сноровка. Люди учились быстро заряжать мушкеты и аркибузы.